Если думаешь, значит, что-то замышляешь. А потому, вернувшись из приюта маньяков, Вим вновь занялся с девушкой любовью, демонстрируя пыл желания, которых на самом деле не было. И заснул усталой, не отруждая себя ни мыслями о будущем, ни чувством вины перед Камилой. Весь следующий день они не выходили из номера. Дорадо чистил оружие и смотрел новости через стационарный коммуникатор.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 Пятьдесят пять. Шестьдесят. Тогда, начавший хохотать еще на цифре сорок, никак не мог остановиться. Других эмоций у него не осталось. 95. Кажется, это рубеж. Но после шестиминутной минутной паузы на экране загорелись новые цифры. Сто миллионов. Чика Мария сглотнула и, не отрывая взгляд от экрана, поинтересовалась. Скажи, ты читал эту книгу?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 Всем спасибо, Чика Мария молча качала головой. Когда ты распечатал бутылку шампанского. Каури презрительно усмехнулась. Хаматы, стоящие вокруг спецназовцы, переглянулись.